Ни в золоте сокровище, в уме. Не бедный жалок в жизненной тюрьме. Взгляни, поникли головы фиалок, И розы блекнут в пышной бахроме.